Глава четвертая. День второй. К моменту появления косары гуляния по случаю помолвки были в самом разгаре. Празднество гремело в доме, захватывало сад и, наконец, простиралось все дальше по улице. Гости сидели под фиговыми деревьями, курили, смеялись, согревались глинтвейном. Косара прошла мимо усатого мужчины с аккордеоном, который подыгрывал пляски какой-то женщины с... Косара моргнула, протерла глаза большой бурой медведицей. «Не бойтесь!» — крикнул мужчина, заметив взгляд косары. «Она ручная, и медведь тоже!» Громко застонав, косара продолжила свой путь. Меньше чем за два дня в Белограде, при том, что большую часть первого дня она проспала, ей было не привыкнуть к тому, как легко белоградцы завязывали пустые беседы с совершенно незнакомыми людьми. Она стояла возле двери, не находя в себе смелости войти. С тех пор, как она в последний раз видела Севара, минули годы. Разве не странно было вдруг оказаться у него на пороге, чтобы испортить один из важнейших дней в его жизни? На столике возле нее возвышалась гора лакомств. Кунжутная халва с фисташками, тыквенная выпечка, политая медовым сиропом, разноцветные кусочки рахат-лукума, обваленные в кокосовой стружке. Сперва косара лакомилась, чтобы унять скорее нервы, нежели голод. Потом она набила сластями карманы на будущее. Вряд ли ей снова выпадет шанс посетить такой банкет, а вдобавок ей было неловко пользоваться гостеприимством гизды. Когда накануне вечером квартирная хозяйка пригласила ее отужинать, косара слишком остро почувствовала себя в долгу. Таких сладостей она еще не пробовала. Фисташки, кокос... На ее родине это были редкие лакомства. Основная часть продовольствия шла в Черноград из Белограда. Еду доставляли за стену при помощи беспилотных воздушных шаров. И обычно в корзине пребывала лишь самая необходимая провизия, но не деликатесы. Она только успела надкусить ореховую пахлаву, как теплая рука легла ей на плечо. «Приветствую», — произнесла молодая женщина и улыбнулась, отчего на ее щеках появились ямочки. «Вы со стороны Севара?» Косара постаралась прожевать пахлаву побыстрее, но медовый сироп склеил зубы. Наконец ей удалось сглотнуть. «Как вы это поняли?» «По одежде она словно для поминок. Ей-богу, вам, черноградцам, не повредили бы яркие цвета», рассмеялась женщина. Сама она была одета как раз ярко. В ее наряде сочетались подсолнечно-желтый, бирюзовый и тревинисто-зеленые цвета. Ее широкие штаны шуршали при ходьбе. «Заходите в дом, не все же стоять на пороге?» Уверенно, Севар обрадуется вам. Косара выдавила улыбку. «О, это вряд ли». В гостиной было тесно, не протолкнуться. Но женщина ловко лавировала, держа косару за руку. В углу играл оркестр, бодро звучала гитара, яростно гремели барабаны, но даже их косара едва могла расслышать из-за всеобщей болтовни. Люди стайками восседали на разбросанных по полу шелковых подушках, курили кальян и выдыхали клубы ароматного дыма. В нем чувствовались нотки кислой вишни и темного шоколада, горькой корицы и сладкой ванили. Тяжелые шерстяные ковры устилали пол, а гобелены на стенах пропитались запахами, звуками и телесным теплом. У косары закружилась голова. Неужели Севар мог позволить себе Всю эту роскошь — ковры, гобелены, мебель красного дерева, шелковые подушки, привозной алкоголь и табак. Кажется, по эту сторону стены его дела шли хорошо. — Кстати, я Нур, — вновь взглянула на Касару женщина. — Я невеста Севара. О нет, вот же бедняжка. — А вы, — попыталась спросить Нур, как вдруг раздался возглас. — Касара! Касара тут же узнала голос Севара, который протискивался к ней сквозь толпу. Он остановился в нескольких шагах от нее, пронзив ее взглядом и раздувая ноздри. «Да уж, постарел!» Пуговицы рубашки чуть не трещали на пузе. Волосы на висках понемногу сидели. Глядя на него, косара осознала, что и сама, должно быть, здорово изменилась за прошедшие полдесятилетия. «Ты что тут забыла?» — спросил Сивар и тут же добавил, не дав ей ответить. «У меня нет денег». Расходы на свадьбу, все такое. Ты выбрала не лучший момент, чтобы... — Да не нужны мне твои деньги, — соврала косара, которой очень нужны были деньги, но еще больше ответы. — Я просто хочу поговорить. Нур нервно рассмеялась и отступила назад. — Я лучше оставлю вас наедине. Кажется, вам есть о чем поговорить. А мне нужно поприветствовать гостей. Севар смотрел, как его невеста исчезает в толпе. Затем он повернулся к Касаре. «Знаешь, я очень рад, что ты, наконец, пересекла стену. Ты ведь всегда об этом мечтала?» «Как у него язык повернулся!» «А тебе почем знать, о чем я мечтала?» Он тепло улыбнулся, и Касаре вспомнилось на миг, почему он ей нравился, но лишь на миг. «Брось!» — ответил он. «Ты же мне все уши прожужжала о том, как сбежишь и откроешь собственную мастерскую по эту сторону стены» с мягкими коврами, хрустальными люстрами и дым-машиной, да? О том, как будешь работать для избранной клиентуры, предрекать большие прибыли магнатам, академический успех юным интеллектуалам и высоких смуглых незнакомцев, знатным дамам. Косара поежилась, слушая, как он напоминал о ее наивных девичьих глупостях. Когда Севар уехал за стену без нее, до нее дошло, что ни одна ее проблема — не связана с Черноградом. Сбежав из города, она не сделала бы свою жизнь лучше». «Не будем об этом», — сказала Косара. «Мужчину одного ищу, контрабандиста. Он помог мне пересечь стену. Вдруг ты с ним знаком?» Улыбка Сивара все-таки померкла. «С чего бы мне водить такие знакомства? Ты некогда ладил с контрабандистами. Вот я и решила, что ты мог что-то слышать о нем». Он высокий, худощавый, носит ожерелье из ведьменных теней. Глаза Севара расширились. Бросив взгляд на пол, он заметил, что косара не отбрасывала тени. — О, косара, мне очень жаль. Я ведь понятия не имел. Болтаю тут про мастерскую, понимаешь, сыплю соль на рану. — Мужчину знаешь или нет? — огрызнулась косара, не вынося его жалости. Севар провел рукой по волосам. — Слушай, Касара, я изменился. Я больше не общаюсь с контрабандистами. Я женюсь. Мы с Нур хотим семью. И мне не нужны неприятности. Вот же врун. Касара видела этикетки на вине, которые пили гости. Вся выпивка сплошь черноградская. Толстые вонючие сигареты, которыми здесь дымили. Черноградские. Журналы на столиках в гостиной. Черноградские. Книги на полках. Черноградский. Как глупо было с его стороны выставлять их на показ, зная, что контрабанда незаконна. Впрочем, Севар всегда был таким. Из любых неприятностей он выходил с очаровательной улыбкой, потому что знал, в чью руку порой нужно вложить пару купюр. Он не боялся последствий, ведь сам с ними не сталкивался. Ничего удивительного, что он открыто хвастал контрабандными товарами перед своими белоградскими друзьями. «Севар, прошу», — сказала Касара. «Мне нужно быстро найти этого человека. Если тебе хоть что-то известно, прошу, скажи». Севар облизнул губы. Он понимал, насколько плохи ее дела. Она видела это в его больших, обманчиво честных глазах. Хоть он и был мошенником и пройдохой, его нельзя было назвать бессердечным. «С контрабандистами я, правда, не работаю», — сказал он. «Но когда я пересек стену, На ее деньги. И оказался здесь совсем один, потому что бросил ее в Чернограде. И без денег мне пришлось немного подработать. Ты слыхала про Константина Карайванова? «Самого знаменитого контрабандиста Чернограда?» Рассмеялась Касара. «Кто же про него не слыхал?» Ей самой случалось брать у него пару заказов. Сложно было жить в Чернограде и ни разу не столкнуться с Карайвановым. Я так и думал. Константин поручил мне доставку контрабандных талисманов и амулетов в роскошный бутик на главной улице. Он называется «Ведьмин котел». Севар увидел ее лицо и пожал плечами. Да уж, затасканное название. Но именно в этот бутик, как правило, из Чернограда идет вся волшебная нелегальщина. Если тот, кто тебе нужен, захочет заложить твою тень... Я не представляю, куда еще ему пойти. Не знаю, захочет ли он ее заложить. Мне показалось, что он...» Косара заколебалась. «Как будто коллекционер». «Не захочет — пускай, но там о нем всяко слышали. Тень ведьмы — это такая вещь, на которую многие из-под наложили бы свои грязные лапы». Косара искоса улыбнулась ему. «Грязные лапы? Уж кто бы говорил!» «Значит, бутик находится на главной улице?» «Напротив большой аптеки у фонтана». «Спасибо». «Не за что, подруга. Поспеши туда как можно скорее». «О нет, так просто ему от меня не избавиться». «Сейчас уже восемь вечера, наверняка он закрыт». И косара взяла с подноса бокал Глинтвейна. «Думаю, я задержусь у тебя ненадолго. Приятно видеть, что ты процветаешь после всех этих лет». Ковры фонарионские, да? Должно быть, стоит целое состояние. Косара, может, продашь парочку, тогда и деньги мои вернутся? Я же сказал. Подожди, вот свадьбу сыграю, и тогда я верну тебе деньги, обещаю. Не обижайся, но твоим обещаниям веры нет. Наверное, стоит предупредить об этом, Нур. Она кажется такой разумной. Севар побледнел, шагнув в сторону. Он словно преградил Косаре путь к своей невесте, как будто это могло ее остановить. «Ей-богу, Косара, ты совсем не повзрослела за пять лет». «Я не повзрослела. Ты украл мои деньги. Ты заставил меня поверить, что у нас с тобой будут билеты до Белограда. Я всю ночь, сидя на чемоданах, ждала твоего возвращения, но ты так и не появился. Ты пересек стену без меня». Наконец-то ему хватило совести покраснеть. — Ты правда все еще переживаешь из-за этого? Спустя пять лет? — Конечно, я все еще переживаю. А Нур знает, что выходит замуж за мошенника. Мне кажется, ей стоит знать. На этот раз он шагнул уже к косаре. — Не смей приближаться к ней, — прошипел он. — Да вот почему я бросил тебя, косара. Ты не способна отпустить былое мы бы просто не дотащили до Белграда весь твой эмоциональный багаж. Куда бы ты ни направилась, у тебя на хвосте всегда призраки твоего прошлого». Косара не могла поверить, что он и впрямь это сказал. «Призрак у меня на попечении всего один, и ты не хуже меня знаешь, что она не может выйти за пределы моего дома в Чернограде. Я образно говорю. Знаешь, дело ведь не только в Невене. «Ты на этом своем змее просто зациклена!» Раздался громкий хлопок. Острая боль пронзила руку косары. Не сразу она осознала, что ударила Севара так сильно до боли в запястье. Красный отпечаток ладони расцвел на его щеке. Он медленно, с широко распахнутыми от шока глазами, поднял руку, чтобы потереть место удара. «Севар!» Веселый голос Нур раздался словно издалека. Косара была так зла, что в ушах у нее гудела. Она заставила себя улыбнуться, и Севар тоже. Скорее всего, они выглядели одинаково фальшиво. Я не помешала? Нур вернулась с бутылкой глинтвейна, чтобы сделать из нее глоток и заново наполнить опустевший бокал косары. «Нисколько дорогая». Севар схватил ее за талию и развернул, прежде чем она успела увидеть, отпечаток на его щеке. Нур склонила голову ему на грудь, говоря, «Еще одна твоя подруга только что приехала. Я сказала ей, что ты в гостиной. А вот она. Ее трудно не заметить, правда?» Так оно и было. Она возвышалась над другими гостями, по крайней мере, на голову. Ее волосы, заплетенные в две длинные косы, сияли в свете лампы, словно навощенные. Черная шелковая рубашка гости была заправлена в широкие штаны патури, а ее ожерелье с множеством колокольчиков звенели при каждом шаге. В уголке ее рта торчала трубка, от которой к потолку устремлялись клубы дыма с ароматом шалфея предсказателей. «Роксана, какого черта?» «Севар, друг мой любезный!» Широкая улыбка озарила лицо Роксаны, когда она приблизилась с раскинутыми руками. Затем она заметила Касару, и улыбка застыла. «Касара? Роксана!» «О, видите!» — произнесла Нур, ускользая в толпу. «Еще гости прибыли. Скоро я к вам вернусь». «Давай-ка я помогу тебе, дорогая!» Севар кинулся за ней так поспешно, что споткнулся и чуть не упал. Роксана и Касара долго смотрели друг на друга. Косара изо всех сил пыталась ассоциировать знакомое лицо охотницы на чудовищ с этим странным новым окружением. Оркестр позади нее заиграл веселую мелодию. Щеки флейтиста с каждой секундой все сильнее разовели. «Что ты здесь делаешь?» — предвосхитила Роксана ее реплику. «Нет, что ты здесь делаешь?» Роксана вытащила трубку и выдохнула облако дыма Кассаре в лицо. Веки Касары отяжелели, но она покачала головой, не давая Шалфею предсказателей подействовать на нее. Пусть Роксана даже не надеется ее одурманить. — Севар мой лучший друг с детских лет, — сказала Роксана. — Ты же не думала, что я пропущу его помолвку? Косара даже не удивилась тому, какую боль вдруг испытала. Они с Роксаной не были близки. После случившегося с Невеной Косара никого не подпускала слишком близко. Но, тем не менее, охотница на чудовищ ей искренне нравилась. Она была рядом с Касарой после гибели сестры, всегда готовая вложить в ее руку стакан и сыграть партию в карты, не задавая вопросов. «Он украл мои деньги, Роксана», — сказала Касара. «Твой лучший друг вор». «О, только не заставляй меня выбирать сторону». Роксана попыталась положить руку ей на плечо, но Касара отступила на шаг. Я ведь сказала, что знаю Севара с пеленок, он мне как брат, и он хороший парень в глубине души. Я думала, ты уже встала на мою сторону, когда разрешила мне плакать на твоем плече целую ночь после побега Севара из Чернограда. Это было пять лет назад, Касара. Вдобавок ты знала, что ему нужны были деньги, чтобы сбежать от долгов, ну и так далее. Но клянусь, он изменился». Возможно, к этому его сподвигло осознание, что он плохо поступил с тобой. Косара закатила глаза. Больно ей нужно, чтобы кто-то что-то там осознал за ее счет. И потом Сивар не был бы в долгах, как в шелках, не трать он столько на выпивку, азартные игры и всякие безделушки. «Как ты вообще сюда попала?» — спросила Косара. Незнакомец и тебе?» — предложил сделку. «Нет, нет, это Сивар вывез меня на своем воздушном шаре». Косара выругалась про себя. «Вот лживый ублюдок. А сам говорил, я больше не общаюсь с контрабандистами. Хотя, может, тут он не врал. Он и правда не общался с ними, просто был одним из них. Что, конечно же, означало, что все это время он мог вернуться за ней. Я очень рад, что ты, наконец, пересекла стену». «Да, конечно». Он был бы рад больше никогда ее не видеть. Косара полагала, что старая рана давно затянулась, но сейчас она снова почувствовала, как та ноет. — А вот теперь, стоя, болтай с этой дюжей идиоткой. — Ты совсем выжила из ума? — спросила Косара более высоким голосом, чем намеревалась. — Не лучшая идея, признаю, — в ухмылке Роксаны блеснул золотой зуб. Знаешь, ведь люди говорят, что опасно пересекать стену по воздуху. Правильно говорят. Я не смогла даже сосчитать, сколько раз нас чуть не убили. Сбилась на втором десятке. И по делом тебе, честное слово, Роксана, ты рисковала своей жизнью, пересекая стену на воздушном шаре, чтобы попасть на дурацкую помолвку? Повторюсь, этот парень мне как брат. Да из каких пор ты так расстраиваешься, что люди пересекают стену? Белоградцы были бы счастливы, сидим и шито-крыто за стеной, не так ли? Но, будь на то моя воля, я бы сравняла эту чертову стену с землей. Плевала я, что ты сунулась за стену. Я расстроена, потому что ты рисковала своей жизнью. Косара смерила глазами Роксану, чувствуя, что сказала это как-то не очень искренне. — Кались, почему ты на самом деле это сделала? Роксана засмеялась. «Обещаешь никому не говорить?» «Я обещаю». Косара подошла ближе. «Я хотела взглянуть на стену своими глазами. После того, как ты сюда переместилась, я вдруг поняла, что никогда и не помышляла о таком «взглянуть своими глазами, ну зачем?» «Ты же знаешь, в каком страхе мы живем», — пожала плечами Роксана. «Этот страх — еще одно чудовище, взявшее Черноград в свои когти». Но я-то охотник на чудовищ, я точно знаю, любой из них можно победить. Косара усмехнулась, посчитав это чепухой. Стена не относилась к чудовищам хотя бы потому, что тогда ее можно было бы обрушить одной серебряной пулей. Роксана что-то не договаривала. Что ж, ладно, у всех есть право на тайны. Ну, и дура, сказала Косара, для чего вообще смотреть на нее вблизи? «Оказалось, зрелище того не стоит», — рассмеялась Роксана, но не считая того, что это действительно так опасно, как говорят. «Ты права, я дура редкостная, и не волнуйся, я усвоила чертов урок. Вернусь обратно каким-нибудь более безопасным способом. Я деньгами разжилась, так что...» «Ты хочешь вернуться?» — спросила Кассара, почему-то удивленная, хотя сама собиралась вернуться как можно скорее». Большинство было бы счастливо забыть Черноград навсегда. Ну, конечно, я же охотница на чудовищ-косара. По эту сторону стены мне останется лишь в потолок плевать. Могла бы стать дезинсектором. Очень смешно. Нет уж, вернусь домой, как только смогу. Здесь мне не по себе. Все слишком славненькое. Славненькое? Угу, все такое с иголочки, блестючее, аккуратное. И люди, ну, такие душки, что как-то не хочется им доверять. Вот чего они всегда улыбаются? О чем таком смешном думают? Ты, конечно, можешь вернуться со мной, если хочешь. Ума не приложу, зачем местным понадобилась бы ведьма? «Ты бы удивилась», — усмехнулась Косара. Она сама не ожидала, насколько Белоград полагался на черноградскую магию. Половина всех лекарств и косметики — завозилась в аптеке из Чернограда. Ювелирные лавки ломились от амулетов и талисманов. От парфюмерных магазинов так и несло волшебством. Касара, конечно, знала, что сюда ежегодно привозят тонны магических вещиц из Чернограда. Она знала нескольких ведьм, которым за создание этих вещиц платили прямо из государственной казны. Однако увидеть столько магии по эту сторону стены — Все равно было шоком. В то же время в этом был плюс. Если бы Белоград не нуждался в магии, черноградцы давно умерли бы от голода. Роксана затянулась трубкой и снова дохнула дымом в лицо косари. Косара подавила зевок. «Боже, как же все кругом ее утомили! Вот бы просто свернуться калачиком на одной из этих подушек прямо на полу и забыть о Сиваре, о незнакомце, о своей тени!» «Пойдем», — сказала Роксана. Налью тебе еще бокал вина. Тебе это явно не помешает. Косара позволила взять себя за руку. Как бы ей ни было неприятно это признать, но она была рада встретить охотницу на чудовищ. Ей отчаянно нужен был хоть кто-то знакомый в этом странном чужом городе. Роксана подвела ее к куче подушек в углу, и косара рухнула на это ложе. Наполнив два бокала вином, Роксана протянула один ей. И косара сделала большой глоток и прислонилась головой к стене. «Рада видеть, что ты в порядке», — сказала Роксана. «Все случилось так быстро. Я постоянно думаю о том, что могла бы как-то остановить его змея или того незнакомца. Да хоть обоих разом ты бы ничего не изменила. Я сама решила отдать свою тень. И это было очень, очень глупое решение». Я хочу отыскать ее, вернуть, но даже не знаю, с чего начать поиски. Роксана прижалась плечом к Касаре. «Это займет время. Уверена, кто-то что-то дослышал. Контрабандист в ожерелье из и ведьм? Такого точно запомнишь». «Нет у меня времени. Мне нужно домой, в Черноград», — вздохнула Касара. «Вот бы тот чужак никогда не заглядывал во вчерашний паб». «Понимаю». Косара положила голову на плечо Роксаны. Сладкий запах шалфея предсказателей наполнил ноздри. Оркестр заиграл медленную мелодию, и гости принялись танцевать. Закружились женщины, их юбки описывали разноцветные круги по всей комнате. Ноги мужчин двигались так быстро, что их было почти не видно. Косара изо всех сил старалась не обращать внимания на Нур и Севара. Они смотрели в глаза друг другу, прижавшись в танцы. «Бога ради, снимите комнату!» Ей было жаль бедняжку, решившую связать свою судьбу с Севаром. Он обладал змеиной гибкостью и принципами эстервятника, но под жалостью, свернувшей кольца в глубине живота Касары, скрывалось другое чувство, чувство, в котором ей было бы стыдно признаться — ревность. «Не пялься ты так на нее», — сказала Роксана. Касара вздрогнула, Теплая кровь прилила к ее щекам. «Прости, что? Не смотри на нее с такой жалостью. Эта крошка знает, во что ввязывается. Думаешь?» «Они созданы друг для друга. Хочешь знать, на что они прикупили столько ковров? Она ограбила банк. Целый чертов банк. В одиночку. С игрушечным пистолетом. Быть не может». Теперь косара взглянула на Нур, С возросшим уважением. Возможно, у самой косары было что-то не так с принципами. Сивар рассказывал, как познакомился с ней, пока они грабили одного и того же мужика на рынке, — продолжала Роксана. Буквально столкнулись руками в его заднем кармане, пытаясь выудить кошелек. «Он, наверное, шутил. Зная их обоих, не удивлюсь, если это правда», — пожала плечами Роксана. Глаза Касары следили за Нурой Севаром, которые с сияющими улыбками кружились по комнате. Даже мошенники и преступники в конце концов находят тех, кто будет искренне о них заботиться. Эта мысль должна была обнадеживать. Или, может, Касаре следовало бы разочароваться в жизни еще сильнее, ведь ее случай был еще более тяжелым, чем у этих двоих? Возможно, ей суждено было жить одной в компании одних только призраков прошлого. Верно прочувствовав ее настроение, Роксана предложила еще вина, и Касара согласилась, хотя знала, что не стоило. «На самом деле мне повезло встретиться с тобой сегодня», — сказала Роксана. «Нужен совет бывалой ведьмы». «В чем дело?» — встрепенулась Касара. «Так-то ни в чем, но мне просто интересно». «Ты когда-нибудь слышала о существе, которое зовут Ламия?» Косара заколебалась. Она смутно припомнила, что слышала это имя, но хоть убей не могла вспомнить, где именно. Не уверена, кто это? Чудовище. Я прочла о ней в старинной книге. Говорят, в свое время она здорово накуролесила в Чернограде. Считается, что ее не одолеть. Отрежешь одну голову — Тут же вырастут еще три. Для охотника на монстров это знатная добыча. Представь, сколько глаз, рогов и ушей можно будет продать. Возобновляемый ресурс, как ни крути. По лицу Роксаны было видно, что ей не до шуток. Ты уверена, что никогда о ней не слышала? Точно тебе говорю. Я своих чудовищ знаю наперечет. Хотя теперь, задумавшись об этом, она вспомнила подозрительную лакуну в древнем бестиарии, который подарила ей вилла. Остатки вырванной страницы между Караконджулом и Кикиморой чернели, оставляли на пальцах след, как от сажи. Страницу словно выжгли дотла. Хм. Роксана поиграла кончиком косы, сверкая золотыми кольцами. «Ну ладно, тогда еще вопрос. Что ты можешь рассказать мне о магии...» замуровывание. Приятный туман, навеянный вином, рассеялся в голове косары. Замуровыванием называлась старая темная магия, одна из самых опасных, ведь она действительно работала. Ее не практиковали уже очень давно. Если честно, косара подозревала, что единственной ведьмой во всем Чернограде, которая еще помнила, как это делается, была вила. Ну а косара просто понимала принцип. Вила всегда говорила, что осуждать можно только то, о чем имеешь представление. «Этой магией больше не пользуются», — быстро сказала Косара. «И уже давно. А что? Ты подозреваешь, что кто-то...» «Нет-нет. Говорю же, мне просто любопытно. Если в твой дом замуровали призрака, не волнуйся, ничего такого», — рассмеялась Роксана. «Я прочла об этом старинной книге только и всего». «Интересный у тебя чтиво». — пробормотала Касара. — Так как что именно ты знаешь? Жуть — это анимагия. Я так и думала. Насколько я поняла, ее принцип в том, чтобы замуровать кого-то заживо в стенах здания, и тогда оно получит защиту от злых духов. Касара вздрогнула, налила себе еще бокал вина и сделала большой глоток. Черноградскую магию нельзя было назвать «чистенькой». Никаких расписных карт Таро и блестящих хрустальных шаров. Ничего, что было в ходу у белоградских шарлатанов. Однако были определенные вещи, которые даже ведьма из Чернограда никогда бы не сделала. Она глубоко вздохнула. «Да, принцип верный». В книге также упоминалось о строительстве дьяволова моста. «Я знаю Черноград как свои чертовы пять пальцев». Но этой достопримечательности не знаю. Это не настоящий мост, просто старая легенда. Да? Не расскажешь? Охотно расскажу. Теперь косара ломала голову, пропитанную вином, пытаясь вспомнить подробности. До того, как стена была воздвигнута, Черноград окружала река. Мы могли бы путешествовать до Белограда на лодках, но река была строптива, а плавание опасным. Мэр, что правил городом в ту пору, нанял самого известного архитектора, мастера Манола, и поручил построить мост от одного города к другому. Манол и восемь его, его братьев начали строительство, но столкнулись с проблемой. Чтобы они ни возводили днем, ночью все обрушивалось в реку. Девять братьев быстро смекнули. Их мост был проклят самим дьяволом. «Забавно», — сказала Роксана. «В моей книге написано, что мост по ночам разрушала ламия». «Нет, я точно помню, что моя мама рассказывала именно про дьявола, потому мосты прозвали дьяволовым». Как бы то ни было, братья поняли, что решение только одно. Им надо замуровать в устое моста — молодую женщину, чтобы защитить его от обрушения. «Молодую женщину?» Роксана застонала. «Ну, конечно же!» Каждое утро жены братьев приходили на мост и подчевали их завтраком. Так что братья договорились выбрать жертву самым честным способом. Чья жена первой явится на утро, та и будет замурована. Братья Манола не смогли умолчать о столь страшной тайне, Все они предупредили своих жен, чтобы те не приходили. Только Манол был слишком благороден и ничего не сказал своей жене. «Тоже мне благородство. Это просто глупость». «Ну да». На следующий день с позаранку к мосту пришла жена Манола с корзиной с в одной руке и маленьким сыном в другой. Увидев лица братьев, она сразу поняла, что они задумали. Она не стала плакать, не стала кричать. Она просила только одного. Когда ее будут замуровывать, пускай оставят одну ее грудь выступать из камня, чтобы она могла и дальше кормить своего ребенка. Косару умолкла. Последовала неловкая пауза. Черноградские байки почему-то портили всем настроение на любой вечеринке. «Лично я не думаю», — вскоре продолжила она, «что эту историю следует понимать буквально. Это метафора о тех ненужных жертвах, на которые женщины должны пойти ради карьеры мужей. Роксана отпила вина. Несколько капель задержались в тонких волосках над ее верхней губой. Может, ты и права. В любом случае, спасибо за рассказ. Кассара пристально посмотрела на охотницу на монстров. Роксана попыхивала трубкой и нахмурив брови. Теперь Кассара была уверена, что Роксана снова во что-то ввязалась. И только потому она сейчас была на этой стороне стены, расспрашивая о магии замуровывания и мифических гадах. Возможно, она взяла заказ на убийство замурованного призрака, самого опасного и самого кровожадного из всех призраков. Ей случалось делать глупости и похуже. Или, возможно, ей заплатили за поиски этой ламии, и она пыталась придумать, как ее заманить. Касара была убеждена в бессмысленности этой затеи. Наверняка эта ламия была вымышленным мифическим существом. Это не первый раз, когда чудовище оказывалось ничем иным, как плодом чего то бурного воображения. Вот, к примеру, пару лет назад толпа торговцев на рынке уверяла, что все они видели над Черноградом дракона. А оказалось, что местный аэроклуб испытывал новую экспериментальную модель, неосмотрительно выкрасив ее в зеленый цвет. В любом случае у Касары не было сил выпытывать еще что-то у Роксаны. У нее хватало своих проблем. Сегодня вечером она позволит себе расслабиться, а завтра нужно будет распутать целый клубок. Она надеялась, что в бутике «Ведьмин котел» найдутся все ответы.